Стена. Председатель правления одного из советских учреждений сидел у себя в кабинете, потом встал и стал зачем-то мерить комнату шагами вдоль и поперек. Вымерив, остановился, погладил затылок и посмотрел вопросительно на стену, обведя ее всю взглядом. Потом вышел из кабинета и, заглянув в соседнюю комнату, где сидели машинистки, тоже провел глазами по стене. Потом позвал управдела. «Иван Сергеевич, а не находите ли вы, что из этих двух комнат можно одну сделать? Тогда бы тут заседание правления можно было устраивать, а машинисток наверх перевести. Управдел тоже посмотрел вопросительно на стену, постучал по ней пальцем и сказал «Можно. Стену эту высадить, пара пустяков, и обойдется не дороже сотни, много полторы, с отделкой». Ну, вот и прекрасно. Через неделю председатель ходил по комнате, соединенной из двух в одну, мерил ее шагами и говорил. Вот эта комната так -то комната. Только что-то она уже очень велика вышла. Это так кажется с непривычки, сказал управдел. Только вот машинистки недовольны. Говорят, что их в собачью конуру законопатили. Потерпят. Что ж делать-то? А еще через неделю... Председателя перевели в другое учреждение. Заступивший его место новый председатель пошел обходить учреждение для знакомства со служащими. Наверху к нему подошли машинистки и сказали, нам здесь очень тесно, нельзя ли нас устроить там, где мы прежде были? А где вы прежде были? – спросил новый председатель. Внизу, где ваш кабинет? Председатель спустился вниз и стал мерить шагами свой кабинет. Потом позвал управдела. Когда тот пришел, он сказал. «Иван Сергеевич, а не находите ли вы, что из этой одной комнаты две можно сделать? А то машинистки жмутся наверху в этой клетушке». Управдел обвел комнату взглядом и сказал. «Пару пустяков. Ведь тут прежде стена была. Возобновить ее ничего не стоит». «Ну вот и прекрасно». Теперь очень смотрят за тем, чтобы учреждения поэкономнее расходовали средства. А тут под кабинет председателя целый зал отведен. Это нам не по карману. А дорого это будет стоить? Управдел почесал висок и сказал, жалко, что мы не предусмотрели. У нас для этого материал был. Пожгли его весь. Теперь придется покупать. Да я думаю, все-таки, что не больше трехсот рублей обойдется. «Тогда валите. Лучше один раз истратиться, да потом сэкономить. А главное, машинисток жалко». «Ладно», — сказал управдел. А председатель стал вымеривать комнату шагами. «Это кто же ухитрился тут стен сломать?» — спросил он, кончив мерить. «Прежний председатель», — отвечал управдел. «Это значит, чего моя нога хочет? Вроде этого». «Что ж, у нас как на это дело смотрят? Деньги казенные, значит, вали». Небось, как бы его собственное предприятие было, он не стал бы кабинеты по десяти сажен разгонять. Да ведь, конечно, как говорится, казна не обеднеет. Добро бы для людей делал, а то для собственного комфорта.